Глава 14 Маргарита Допив чай, чумаков с сержантом засобирались обратно в опорный. Дела не ждут, задумчиво пробормотал лейтенант. Дневной эксперимент увенчался успехом, и сегодня народная дружина впервые выходит в ночь. Предприятие, конечно, рискованное по всем статьям. Кто-то просто побудет водителям при действующих патрульных а единицы, имеющие лицензию и опыт, вышли в смену уже со своим оружием. Как минимум плюс четыре ствола в помощь нашим ребятам мы имеем. «И один арбалет», — напомнил Петренко, — «в руках настоящей валькирии, м, -м, м И он мечтательно прикрыл глаза, заставив Аллу покраснеть. «Не забывай, что ты женат, тебе нельзя в бельдяшке», — напомнила я бесхитростному сержанту. «Да как тебе вообще в голову пришла такая гнусность?» — осклабился Чумаков. «Держу пари, наш сержант представляет сейчас изгибы спортивного арбалета, упругость его, пружины, точеные стрелы. Он повернут на таких штуках. Холодное оружие, луки. Да у него половина библиотеки завалена специальной литературой, а дом – настоящий оружейный склад. Игрушка, как у нее, тысяч семьдесят стоит, а со всеми приблудами и обвесами, наверное, больше ста». Блаженно улыбнулся Петренко, и Алла поджала губы. Я тоже стрелять умею, неожиданно вернула она. Меня папка учил с детства, птиц били мелкашкой разных промысловых зверьков, у нас дача была в приозовье там леса закачаешься, зверь там бежит на охотника. Вот это номер, восхитился Чумаков тогда добро пожаловать в ряды партизан. Не надо закапывать свои таланты в муку и специи. Алла аж зарделась от похвалы: Поедешь с нами сегодня, прищурился Чумаков. Коротко кивнув, пришедшая в ажиотаж, Алла мгновенно заметалась по квартире. «Конечно, только...» Она остановилась и расстроенно посмотрела на меня. «У меня совсем надеть нечего, кроме джинсов и свитера. Ночь будет теплой. Найдем тебе форменную рубашку и куртку. Все равно оголяться сейчас не следует», – произнес Чумаков, прикинув на глаз габариты Аллы. «Вещи варить тебе не по размеру, а вот подменка сержанта как раз в пору будет» только из прачечной. «Ты сама галантность», – не упустила я возможности съязвить. В глубине души досадно было осознавать, что даже Алла по всем фронтам оказалась полезнее меня. Впрочем, ощущение это давно для меня привычное, я никогда не была первой, наоборот, старалась не высовываться. И надо признаться честно, выходить из зоны комфорта в большой страшный мир совсем не предел моих мечтаний. Тогда почему сейчас мне так неприятно – И хочется врезать по голове Петренко, и Чумакову, этой выскочке Алли. Потушив в душе волну негатива, столь непривычную для меня, я глубоко вздохнула и, взяв поводок, позвала к себе Жужу. Алла тем временем крутилась у зеркала, собирая свою шикарную гриву в тугой пучок. «Давай погуляю с вашей красоткой», – предложил Чумаков, заметив в моих руках ошейник. «Не надо, я же не беспомощная», – внезапно надулась я. «Сама могу». «Все цело верю», – поднял ладошки вверх лейтенант. «Предлагаю пойти всем вместе. Собаке нужно движение, особенно такой большой. Иначе скоро ее разнесет от гиподинамии, либо она начнет хулиганить. Тебе, кстати, тоже не повредит свежий воздух. Бледная как поганка». Я сидела в четырех стенах задолго до того, как это стало мейнстримом. Неуклюже пошутила я, натягивая свою любимую кожанку. И вообще бледность – черта аристократа. С завистью взглянув на упругие и загорелые ноги Алы, скрывшиеся в ванной, я подавила тяжкий вздох. Тем временем Петренко, наконец дорвавшийся до собаки, игриво трепал ее, доводя до полнейшего иступления. Жужа, повалившись на спину, вывалила шершавый язык и закатила глаза от удовольствия. А коварный Петренко, щекачая ребра, то изображал нападение, то поглаживал ласковую псину по огромной, как мяч голове. Алла, глядя с умилением на эту идилию вышла в тамбур обуваться, освобождая место нам с Чумаковым. Предупредив Мишку, что отлучусь ненадолго, я схватила кроссовки и прошмыгнула вслед за ней. «Ваши соседи не изменяют своим предпочтением», – подмигнул мне сержант с усилием сдерживая Жужу, почуявшую свободу. «Как они не оглохли еще?» «Не знаю», – честно призналась я. «Не может человек в здравом уме дни и ночи напролет смотреть одни боевики. Я постоянно слышу телевизор без перерыва уже третьи сутки. Может, конечно, дядька ушел в киноманский запой, в конце времен имеет право, но подозреваю, что он просто пьяный». «В прошлый раз, проверяя других соседей, Петренко указал на дальнюю дверь, так и не достучались до него». Приставив ухо к замочной скважине, сержант ненадолго умолк. Вроде кто-то топчется там, но открывать этот ящик Пандоры мы, наверное, не будем. Подергав за ручку, сержант убедился, что подозрительная дверь надежно закрыта, и пропихнул массивную жужу в подъезд, давая всем нам возможность выбраться из тамбура. Раскрасневшаяся радостная Алла, предвкушая вечер на воздухе, не сводила восторженных глаз со своего кумира, но сержант будто в упор не замечал ее обжигающих взглядов. В подъезде, как обычно, стояла тишина, но к запаху пыли и старой резины от перил прибавился еще и аромат дохлятины, столь настойчивый, что глупостью было его игнорировать. «Чем пахнет?» – задергал точеным носиком Алла и тут же сморщилась. «Это те мертвецы, что попались вам по дороге в квартиру?» «Нет», – завертел головой сержант, пытаясь определить источник запаха. «Мы вытащили их к мусорке». «Кстати...» хлопнул себя по лбу сержант. «Передай соседке, что мы договорились. Завтра прибудет бригада мусорщиков и вывезет трупы в крематории». «Нет уж», – уперлась я, – «позвоните ей сами», и, указав рукой на дверь Марго, пропустила к ней лейтенанта. Позвонив в квартиру, ответа мы не дождались. Я насторожилась. Словоохотливая соседка уж точно не упустит своей возможности побеседовать с кем-то, кроме телевизора». Не далее, как утром, она мастерски отследила меня под окном. Что же произошло теперь? «Ну и где бродит ваша Маргарита?» – вскинул брови Петренко. Жужа, поскуливая, настойчиво потянула полицейского к выходу. Стройный, мягко говоря, сержант не мог проигнорировать столь неотразимого намека и рванул за собакой по лестнице, только и успев зацепиться за перила, обретая опору. Вырвавшись на волю, Жужа замотала головой, ища подходящее место. Я же первым делом взглянула на окна Марго. Форточка открыта, свет горит, значит, она дома. Поделившись сомнениями с Чумаковым, я набрала номер соседки. Тишина, абонент не отвечает. Но я же слышу, как аппарат разрывается. Может, в магазин укатила? предположил лейтенант. Машина на парковке, указала я на компактный ярко-синий Volkswagen. Спит, наверное, предположила Алла, озираясь по сторонам. У первого подъезда маячил тучный мертвец. Зацепившись штаниной за лавку, он попытался сделать шаг и, потеряв равновесие, упал на гибкие доски. Конструкция скрипнула. Покойник же, не осознав своей беспомощности, подался вперед, наваливаясь всем телом на спинку лавочки. Хрупкие рейки хрустнули, и беспокойный кадавр повалился в кусты гортензии. «Ты не знаешь Маргариту, она крайне педантична», — возразила я Али, не сводя глаз с покойника. Неприятный комок сомнений завозился в районе груди, заставляя меня вздрогнуть. «Ох, неспроста все это! Что-то случилось!» «Не исключено, что ей стало плохо, она девушка возрастная», – предположил Чумаков и, подтянувшись на решетке, попытался заглянуть в кухонное окно. «Ничего не видно, жалюзи закрыты. Может, с сердцем что-то, или сахар упал, или приняла снотворное и теперь не слышит звонков». «Давайте просто вскроем дверь и проверим». Посему мы вернулись в подъезд и, дернув за ручку, лейтенант отрицательно помотал головой. «Не поддается». «Может, у соседей ключики есть?» – задумалась я. «Марго частенько их теряет». Потрезвонив в квартиру напротив, я уже капитально отчаялась, но из-за двери высунулась маленькая морщинистая мордашка бабы Нюры. «Полиция!» – ужаснулась она. «Что случилось?» «До соседки не можем дозвониться», – развел руками Чумаков. «Вдруг ей плохо. Может, она вам ключики дала?» «Сейчас», – пригласив нас в прихожую, баба Нюра заперла дверь. «От греха. Сегодня утром по лестницам шатались два мертвеца. Покусали соседа». «Какого?» – ужаснулась я. «Да, со второго», – махнула рукой щупленькая бабуля и почти целиком исчезла в огромном платяном шкафу. «Вот». Отдав связку лейтенанту, она выпроводила нас в коридор. «А сосед-то из какой квартиры?» Только и успел спросить Чумаков. За мусоропроводом что-то зашуршало, и баба Нюра поспешила прикрыть дверь. с 202 это же прямо напротив меня!» Похолодела я. «Там семья живет. Мама, папа и ребенок!» Никто не кричал днем, не звал на помощь. Округлил глаза лейтенант и, услышав отрицательный ответ, назидательно изрек. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Поковырявшись немного в замочной скважине, Чумаков пришел в отчаяние. Кажется, там ключ торчит с другой стороны, или просто замок заклинило. Балкон у Маргариты есть? Нет, ответила я. И решетки на окнах. Фигово, честно признался лейтенант, прикладывая куху мобильный. Чумаков, крикнул он в трубку, скажи мне, Галки, наслеса из второго дома сейчас при тебе? Выслушав утвердительный ответ, полицейский пришел в восторг. «Если не сильно заняты, везите его сюда, только с инструментами, нужно пару дверок вскрыть». Вернувшись на улицу, Алла кинулась догонять сержанта. Захмелев от ароматов свежей зелени, Жужа рванула, куда глаза глядят, и уже увела Петренко достаточно далеко во дворы. Я, не находя себе места от скверных предчувствий, присела на лавочку в попытке насладиться свежим воздухом. Легкий ветерок на лице стрекотаний первых насекомых, я уже и забыла, как хорошо может быть в теплом светущем мае и почему я раньше не нагулялась впрок. Мысли мои перескакивали, разбегаясь, как кузнечики. Подсевши на лавку чумаков, оглянулся, пошарив длинной веткой в кустах. На всякий случай, пояснил он, у меня уже деформация происходит. Физалис так густо разросся, что нам мерещатся там мертвецы, ползущие на брюхе, как партизаны. Маячившие вдоль дороги покойники гонялись за голубями, и ненадолго взмывая, птицы снова садились на асфальт, будто дразнили зомби, а те, размахивая руками перед собой, не оставляли попыток полакомиться дичью. Солнце, почти зашедшее за горизонт, роняло последние всполохи на блестящий сухой асфальт, вечернее легкое марево накрыло город. Ашот, свернувший торговлю до утра, курил около машины, Картина почти идиллическая, если бы не тела с пустыря, уже изрядно смердящие, как ни крути. Минут через пятнадцать служебный УАЗик привез к дому слесаря. Вывалившие из машины партизаны мгновенно сморщились. «У вас тут что, канализацию прорвало?» – спросил коренастый сержант в городском камуфляже. На шее его висела хоккейная маска. «Популярная штука, видать?» – невольно засмотрелась я на полезный девайс – «Надо бы тоже обзавестись на случай выхода в люди». На руках у партизана чернели тонкие перчатки из неизвестного мне синтетического материала. Переливаясь в закатных лучах, они похрустывали, как первый снег, лишь стоило парню сжать руки. Поймав мой взгляд, молодой человек улыбнулся. «Перчатки с защитой от порезов, ткань последнего поколения, самый писк. Скоро все городские модники будут в таких ходить». «Трепло!» – усмехнулась стоящая рядом с ним высокая девушка, поправляя идентичные перчатки на тонких запястьях. «Скоро все будут ходить, как вон тот гражданин!» – указала она длинным пальчиком в сторону толстого зомби, барахтающегося в кустах гортензии. Увлекая группу в подъезд, Чумаков указал слесарю на дверь Маргариты. «Только аккуратнее, не открывайте сразу!» «Соседка не реагирует, вдруг она уже зомбанулась!» Разложив слесарный инструмент, бородатый мужчина за сорок осмотрел дверь. Добротные замки и цилиндровые. Хорошая новость, ломать ничего не придется. Вытащив из пенала Г-образную отмычку, отдаленно напоминающую миниатюрную кочергу, слесарь аккуратно вставил ее в верхнюю часть замочной личины. Далее он попросил лейтенанта подать ему длинную спицу с крючком на конце и, проворачивая ее в замке, стал искать нужную комбинацию – При каждом повороте отмычки в личинке что-то скрежетало, но упрямый механизм не поддавался, пока мастер окончательно не углубил спицу в замок. «Есть!» – кряхтя прошептал слесарь, раздался сочный щелчок, и дверь открылась. Наскоро подобрав инструмент, мастер поспешил убраться от подозрительной квартиры как можно дальше. В конце длинного коридора зависла в ступоре Маргарита. Не мигая, она смотрела в соседнюю стену, как будто даже не замечая нас. Красная ночная сорочка в пол, лицо застыло, как маска и приобрело какой-то восковой нездоровый оттенок. «Ничего хорошего», – тихо произнес лейтенант, снимая с предохранителя пистолет. Взяв Марго на мушку, молодой человек в перчатках и маске аккуратно вошел в квартиру. Шаг за шагом двигался он по коридору тихо и грациозно, как кошка, сокращая расстояние между собой и Маргаритой. Чумаков прошел вперед и свернул к пустому залу, страхуя партизана на случай форс-мажора. Незнакомка и патрульные остались на лестнице и просто наблюдали за сценой со стороны, ожидая дальнейшей развязки. Внезапно за окном сработала сигнализация, а следом за ней послышался раздраженный тенорашота. Дернувшись, Маргарита буквально одним движением скинула домашние туфли на каблуках, и те с невероятным ускорением влетели в соседнюю стену. Ощерившись как гиена, она захохотала и ринулась на партизана, направившего прямо ей в лицо охотничий карабин. В Секунда, и в лбу Маргариты появилось аккуратное отверстие. На полу следы. – указал партизан стволом в сторону кухни – ни одна ваша соседка гостей принимала. Пнув ногой одинокий мужской ботинок, парень убрал его с дороги и прошел вглубь квартиры. Лейтенант, не отставая, двигался по следам, держа пистолет наготове. Труп лежал на кухне. Лысеющий мужчина средних лет в дорогой шелковой рубашке, вокруг следы борьбы, перевернутый кухонный уголок Обтянутый натуральной кожей ящик со столовыми приборами валяется на полу, чайный сервиз разбит. Не знаю зачем, но я зашла в квартиру по инерции вместе с патрульными. «Знаете его?» – спросил он, указывая пальцем на незнакомца. Обглоданное до сухожилий плечо, нога неестественно вывернута с наружу костью, придавлено уголком. Почувствовав заново вкус своего ужина, я поспешила в коридор. Привалившись к стене, отдышалась под бдительным присмотром девушки из патруля, предложившей мне мятную конфету. «Ну зачем ты ее сюда привел?» — услышала я возмущенный шепот лейтенанта. «Не надо ей на все это месиво смотреть». «Думала, она мужика узнает», — пролепетал патрульный. Придя немного в себя, я рассмотрела Маргариту. Кружевная ночнушка задралась при падении, обнажая стройные, без единого бугорка бедра соседки — «Как девчонка», – не кстати подумала я, рассматривая ее загорелую кожу. А потом меня вдруг осенило. Окликнув Чумакова, я подвела его к трупу. «Давайте разденем ее». «Сбрендела?» Лицо лейтенанта выражало недоумение и ужас. «Нет», – честно ответила я, – «взгляни сам, на ней нет укусов». Обмотав руку найденную на полу шарфом, я, преодолев омерзение, приподняла руку Марго, демонстрируя Чумакову идеально гладкую кожу. То же самое я проделала и с ногой. Ни на плечах, ни на шее в зоне видимости тоже нет ничего. Приподняв соседку, лейтенанты патрульной раздели ее. Слава Богу, с облегчением подумала я, Марго под сорочкой не голая, хотя столь микроскопическое белье даже я себе не позволяю. Оглядев труп со всех сторон, Чумаков резюмировал. «Укусов действительно нет, но вполне очевидно, что именно она схарчила своего гостя вместо ужина». «И что это значит?» – спросила я, уставившись на лейтенанта. «Не только укус передает вирус», – расстроенно произнес Чумаков и поплелся мыть руки. «Думаешь, это поможет?» – подначил его патрульный. «Скорее всего, нет», – пожал плечами лейтенант, – «но лишним точно не будет».